Роман Злотников, Александр Золотко Князь Трубецкой Часовые прозевали свою смерть. Только-только они увлеченно обсуждали что-то, даже не понижая голосов, и вдруг умерли. Один сразу. Лезвие сабли легко вошло между ребер и пробило сердце. Второму нож рассек горло, кричать он не мог. Но несколько секунд, сползая на промерзшую землю, мог видеть, как его убийца, спокойно, не прячась и не торопясь, движется к дому, в котором спали остальные члены банды. Даже больно не было часовому, просто что-то обожгло горло, и слабость заставила опуститься вначале на колени, а потом лечь на бок. Потом часовой просто уснул. Остальным бандитам повезло гораздо меньше. Несколько раз стукнуло кресало, вспыхнул факел, тряпка, пропитанная жиром и намотанная на палку. Потом еще несколько факелов были зажжены от первого, и люди встали полукругом перед крыльцом избы. Кони в сарае фыркали, но не пугались. Привыкли и к огню, и к шуму. Даже мертвые тела хозяев хутора, лежащие тут же, Возле стены на сене лошадей не беспокоили. Животные привыкли к войне и смертям. Дверь была даже не заперта. Бандиты чувствовали себя в безопасности. Допустили обычную для бандитов и партизан ошибку. Это мы нападаем внезапно. Это нас должны остерегаться и солдаты, и крестьяне. Мы решаем, кому жить. А кому? Но сейчас жить им или умереть решали вовсе не они. Факела влетели в избу вместе с выбитыми окнами. Упали на спящих в повалку на полу людей. Вскинувшиеся с не поняли, что происходит. Дым, пламя, боль от ожогов. У одного вспыхнули волосы. Пожар. Деревянные дома горят быстро. И тот, кто замешкается внутри, обречен на гибель. «Наружу!» — закричал кто-то. — Наружу! В дверях возникла давка. Люди, не понимая, что происходит, толкали друг друга. Кто-то сообразил выхватить нож. Раздался вопль боли и ярости. Огонь в доме добрался до оставленного в соломе пистолета. Выстрел. еще выстрел. Бандиты стали выбегать на двор. Им казалось, что они спаслись. Им только казалось. Первого приняли на штыки. Два граненых стальных острия пробили одновременно сердце и легкие. Подняли и швырнули тело в сторону, как сноп колосьев во время жатвы. И следующего. Третий увидел, что его ждут. Закричал, метнулся в сторону, пытаясь спастись. Ему позволили добежать до угла избы, прежде чем саблей подсекли ноги. Быстрое неуловимое движение клинка, режущего жилы под коленями, и удар по шее в основании черепа. Почти никто из бандитов не взял с собой оружие. Не успели. Не до того было. Все спасались от огня. И теперь умирали безоружными. Кто-то пытался защититься голыми руками, подставляя их под удары штыков, режа пальцы о лезвие сабель, закрывая голову ладонями, словно могли отразить удар кованого мушкетного приклада. Те, кто оружие все-таки взял, тоже умирали. Их не вызывали на поединок, не предлагали честного боя один на один. Как только кто-то из них взмахивал саблей, сразу несколько клинков поражали его в грудь, в лицо, в живот. Падавшего добивали. Тех, кому все-таки повезло, добивали одним точным ударом. Но таких было немного. Сабли и штыки рвали, секли, полосовали человеческую плоть. Кричали раненые хрипели умирающие. Кровь заливала землю перед крыльцом. Один из бандитов, судя по одежде и оружию предводитель, умудрился отскочить к избе, прижаться спиной к бревнам, держа перед собой саблю в вытянутой руке. В левой он держал пистолет. Предводитель пытался выстрелить. Пистолет дал осечку. Но в рукопашной схватке опытный человек не бросает даже разряженное оружие. Им можно отвести удар сабли противника. Можно швырнуть в лицо, чтобы отвлечь внимание и достать все-таки хоть одного — дотянуться. «Кто у вас старший?» — Прохрипел бандит. «Выходи, если не трус!» Бандит был уверен в себе. Он задыхался от ярости, понимал, что все, что из этого хутора он не уйдет, что так и останется возле этой бревенчатой стены. Но он хотел умереть в бою. Ему нужен был шанс. «Выходи!» — срываясь на виск, крикнул бандит. «Трус! Ничтожество!» Изба разгоралась, из окон вырывались рыжие языки пламени, освещая пространство перед домом. Теперь предводитель бандитов мог рассмотреть тех, кто убил его людей и собирался отнять жизнь у него самого. «Убью!» — закричал предводитель. «Убью!» «Хорошо», — сказал один из тех, кто убивал бандитов. «Попробуй». Предводитель захохотал, запрокинув голову и широко открыв рот. «Да, да! Этот расплатится за всех!» — подумал он со злобной радостью. «Он подохнет здесь, даже если придется перегрызть ему глотку зубами!» «Ну, подходи!» Предводитель наклонился и присел, словно готовясь к прыжку. Или на самом деле собирался прыгнуть на своего врага, сбить его с ног и убить. «Хорошо», — вновь сказал убийца. «Ты можешь попытаться меня убить, но за все нужно платить, да?» «Что ты хочешь? Чего ты еще хочешь от меня?» «Ты скажешь, куда ушли ваши остальные?» «Зачем мне это?» «Я ведь все равно подохну!» — выстрел. Убийца неуловимо быстро поднял левую руку с пистолетом. Пуля ударила в бревно возле тела предводителя. Не возле головы, а на уровне живота. «Ты можешь подохнуть с пулей в брюхе, а можешь как-нибудь иначе, но быстро. Что выберешь?» «Я убью тебя!» — сказал бандит. «Но перед этим...» «Они ушли к реке!» «Там мост, а за ним деревня. Я не могу выговорить эти варварские названия. Что-то связанное с комарами. Там монастырь. Золота много, а защищать некому». Бандит лязгнул зубами. «Достаточно. Теперь мы можем...» «Ты не соврал?» «Нет, конечно. Не соврал. Я сказал правду. Почему это я один должен подыхать, а они...» «Нет, все поровну. И смерть тоже. И смерть». Бандит бросился вперед. От противника его отделяло всего три или четыре шага. Два прыжка. «Омри!» Сабля взлетела к черному небу. Взлетела, чтобы обрушиться на голову врага. Выстрел. Пуля ударила бандита в живот. Швырнула на землю. Боль. Дикая боль. И разочарование, и обида. Его обманули. Так нельзя! Это несправедливо! Убийца подошел к нему, наклонился. Добьешь? «Да с надеждой спросил бандит. И уже другим тоном, дрожащим голосом попросил. Добей! «Да Убийца покачал головой. Будь ты проклят! прохрипел бандит. Будь ты проклят! Убийца пожал плечами, словно соглашаясь, что умирающий имеет право на проклятие. «Кто ты?» — спросил бандит. «Имя! Я и в аду! В аду тебя достану! Буду ждать!» «Князь Трубецкой!» — наклонившись, сказал убийца. «Не забудешь? Князь Трубецкой!» Поднявшись в седло, князь оглянулся. Бандит все еще был жив, сучил ногами и скреб пальцами замерзшую землю. Жалости не было. Не было даже тени сострадания, даже такого, которое заставляет подарить врагу быструю смерть. Сейчас князь хотел одного. Он хотел убивать.